Судья Салтонстал писал «Кажется, будто буря наконец утихла, а люди пробудились от сна. Никогда до сих пор в истории я не видел такой быстрой, неожиданной и полной смены чувств. Казни больше не было, а в мае следующего года все обвиняемые, ожидавшие суда, были освобождены. Но отчет судьи Салтонстала не заканчивался на этом. Он писал дальше». Меня мучило любопытство, как же это безумие началось и почему оно ушло так неожиданно, действительно ли дети болели или злобно подшутили над нами. И стал я доискиваться правдой об этих злосчастных случаях и со значительной помощью Майки Берроуза, который был секретарем Уэйси Хаскита, собрал я вести столь же необычные, сколь и страшные, но за истинность и достоверность которых готов своим словом ручаться». Дуглас Эвелит позвонил в маленький серебряный колокольчик, и появился индейец-слуга Квамус. Квамус смерил нас взглядом, впрочем равнодушным. Однако Эвелит еще раньше дал нам понять, что индейцу не составило бы труда сбросить нас с лестницы или поломать нам кости. «Квамус», — заговорил Эвелит, — «эти джентльмены останутся на ланч». «Достаточно будет холодного паштета. Принеси, пожалуйста, и бутылку по или Фьюм». — Нет, две бутылки, и поставь их в ведерко со льдом. Э, — Да, сэр. — Квамус? — Да, сэр. Эти джентльмены приехали поговорить о Дэвиде Дарке. Их визит может иметь для нас очень большое значение. Э, — Да, сэра, Понимаю, сэр. Квамус вышел, а старый велит придвинул к себе одно из высоких кресел и уселся в него прошу вас садитесь поощрил у нас последняя часть дневника салтонстона э, крайне интересна, но не совсем упорядочена и лучше я сам расскажу вам об этих событиях если хотите можете сделать копию этих страниц особенно тех которые вас заинтересуют но если бы вы сами попытались расшифровать записки судьи салтонстола боюсь это заняло бы у вас очень много времени так же как и впрочем «У меня». Мы все придвинули кресло, а Дуглас Эвелит поставил локти на разделявший нас стол и, поглядывая на нас по очереди, начал рассказ. «Я никогда не забуду этот час в библиотеке Эвелита, когда я слушал таинственную историю Дэвида Дарка. Мне казалось, я был вырван из современного мира и перенесен в 17 век, когда люди верили в дьяволов, ведьм и оборотней». Дождь снаружи постепенно стихал, через витражные стекла в комнату заглянули бледные лучи солнца и озарили нас своим светом, который казался таким же старым, как и услышанный рассказ. События, имевшие место в Салеме летом 1692 года, начались не с мистера Переса, как утверждают работы современных историков, а значительно раньше, с Дэвида Итея Дарка пламенного проповедника, жившего вначале в Нью-Данвиче, а потом в Милпонт, неподалеку от деревни Салем. Согласно описаниям свидетелей, видевших его, Дэвид Дарк был высоким мрачным мужчиной с длинными черными сальными волосами, спадающими до плеч. Он глубоко верил, что только добродетельная праведная жизнь дает право печься о месте на небе, и потому его прихожанам следовало быть готовыми к тому, что почти наверняка они попадут на целую вечность в ад. В марте 1682 года Дэвид Дарк заявил в своей пастве, что на поле за Динск Курнирс, он встретился с самим Сатаной, и что Сатана дал ему пергамент, на котором были выжжены имена всех крестьян из Салема, приговоренных к вечным мукам. Конечно же, это произвело огромное впечатление на поведение упомянутых лиц. Судья Салтонстал отметил, что годы 1682 и 1683 были крайне моральными годами в Салеме и окрестных поселениях. «А вы думаете, он на самом деле видел Сатану или что-то в этом роде?» — спросил Эвелит Эдвард. «Судья стал, проводил следствие по этому делу», — ответил Дуглас Эвелит. «Он узнал только, что Дэвид Дарк в предшествующем упомянутому событию году подружился с несколькими индейцами из племени Нарагансет, а особенно с одним из них, который в своем племени считался могущественнейшим чудотворцем и шаманом из живущих. Судья не был склонен делать поспешные выводы, он предпочитал представлять полный и точный перечень фактов. Однако он все же осторожно выразил мнение, что, возможно, Дэвид Дарк и индийский шаман вызвали духа, и что одно из древних и злых индийских божеств, Дарк, мог принять за сатану или кого-то из помощников сатаны. Темноволосая девушка по имени Эннет снова вошла в библиотеку, неся серебряный поднос с хрустальным графином и спросила, нет ли у нас желания выпить еще по одному бокалу Шири. Я лично мечтал о тройной порции виски, но и Шири принял с большой благодарностью. В 1683-1689 годы «О Дэвиде Дарке было слышно очень мало», — продолжил Дуглас Эвелит. «Видимо, он на какое-то время отказался от обязанностей пастыря и посвятил себя учебе. Ни у кого не было ни малейшего представления, что именно изучал Дэвид Дарк. Но судья Салтенстал отметил, что по ночам над его домом был виден свет на небе, а окрестные жители не приближались к лесу, окружающему его усадьбу, поскольку оттуда доносился вой неизвестных бестий. Однако в 1689 году Дэвид Дарк появился снова и начал произносить проповеди нередко в церкви в центре Салема. После одной особенно пламенной проповеди к нему подошел купец Айса Хаскет, на которого речи Дарка произвели большое впечатление. Хаскет, который сам был своего рода религиозным фанатиком, заявил Дарку, что они оба должны начать кампанию за исправление морали и мыслей жителей Салема. В этом месте в записи включено признание Майки Берроуза. Майка Берроуз работал у Эйсе Хаскета 15 лет и относился к его самым доверенным помощникам. Потому он и присутствовал при разговоре, во время которого Дэвид Дарк предложил Хаскету послать в Мексику корабль для очень особенной цели. В Мексику? повторил Эдвард. Но. Да что все это имеет общего с Мексикой? Мексика! «Центральный и ключевой пункт во всей истории Дэвида Дарка», — ответил Дуглас Велит, — «потому что все духи и демоны, которых Дэвид Дарк заклинал в своей усадьбе Милпунт, служили грозному демону, когда-то властвовавшему на всем американском континенте. Я говорю о живом скелете, которому воздавали почести ацтеки на острове Тиночтитлан, впоследствии Мехико-Сити». Как Дэвид Дарк узнал об этом демоне, судья Салтон стал не объясняет, но очень правдоподобно, что ему сказал о нем шаман Нарагонсет. Во всяком случае, Дэвид Дарк убедил Эйсу Хаскита, что необходимо послать в Мехико-Сити экспедицию, найти останки демона и привезти их в Салев, чтобы напугать и принудить к послушанию местное население. Именно так использовали этого демона сами ацтеки, чтобы склонить религиозных отступников поклоняться Тецкатлепоке и Кецалкаатлю. «Но в те времена в Мехико-Сити наверняка правили испанцы», — вмешался Фурист, — «когда Кортес покорил ацтеков? По-моему, в 1520 году, так?» В 1519-м поправил его Дуглас Велит, но вы должны помнить, что ацтеки были великолепно организованным народом. Еще задолго до того, как Кортес добрался до острова Теначтитлан, живой скелет был вывезен из города по дороге, соединяющей остров с сушей, и скрыт на склонах вулкана Икстоклевуатль. И снова судья Салтонстол не смог объяснить, как Дэвид Дарк узнал об этом, но Дарк в этот период с 1683 по 1689 годы выезжал из Салема несколько раз, значит, очень возможно, что он ездил в Мексику. Он мог встретиться с кем-нибудь из потомков ацтекских жрецов, которые из поколения в поколение охраняли демона от испанских захватчиков, и заключить с ним договор о тайной перевозке демона из Мексики в Массачусетс. С другой стороны, он мог просто приказать убить их вместо того, чтобы убеждать их в своем проекте. Так считает судья Салтонстол. Значит... «Эйса Хаскет все же выслал корабль, чтобы привезти демону в Салим», — уверился Эдвард. «Именно так и было. Корабль назывался «Арабелла» и всеми считался одним из лучших кораблей, заплывающих в сале. Командовал этим рейсом Дэвид Дарк, а капитаном был Чарльз Фиск, старший брат Томаса Фиска, исполнявшего позже обязанности судьи в процессах ведьм. «Арабелла» исчезла почти на год». А когда, наконец, вернулась, экипаж не хотел ничего говорить об этом рейсе, и даже Дэвид Дарк выглядел пришибленным. Все сильно постарели, что отметил судья Салтонстол. А в течение следующего года из экипажа 70 человек, 30 умерло от болезней, несчастных случаев или горячки. Таинственный груз... Арабелы выносило шесть человек, которые были для этой цели привезены из Бостона и получили за работу тройное вознаграждение. Затем груз фургоном перевезли в дом Дэвида Дарка в Милпонт. Вначале ничего не происходило. Дэвид Дарк несколько раз посещал Эйсу Хаскита в его кабинете и утверждал, что демон кажется погруженным в литаргию или просто мертвым. Может, ацтекские жрецы соврали ему, может, это вообще был не демон, а только скелет какого-то чрезвычайно высокого человека. Хаскет, который вначале загорелся этой идеей, да так, что переименовал Арабилу в Дэвида Дарка, начал сомневаться в успехе мероприятия и жалеть о деньгах, которые потерял, выслав Арабелу и ее экипаж на целый год в Мексику. Прежде всего, он заподозрил, что Дэвид Дарк просто сумасшедший. Майка Беррус подслушал разговор Эсси Каскета с доктором Гриксом, в котором тот высказал подозрение, что Дарк безумен или свихнулся. Однако весной 1691 года в окрестностях Салема начали твориться удивительные вещи. Несколько человек тверодило, что они видели своих умерших родных гуляющими по улицам деревни посреди ночи или слышали их голоса. Один мужчина проснулся ночью и увидел рядом с постелью свою покойную мать. Он был так перепуган, что выскочил через дымоход в потолке, скатился по крутой крыше на землю и сломал ногу, но, к счастью, не получил никаких других повреждений. Я подался вперед. «А как описывали вид этих умерших? Напоминали ли они духов или мерцающие огни?» Дуглас Велит нашел соответствующий абзац в книжке и повернул ее так, чтобы я сам мог прочесть, что там было написано. Утром 2 апреля 1691 -го лета Господнего Уильям Суер посетил преподобного Бойса и поведал ему, какого великого страха натерпелся он, узрев средь бела дня на улице Святого Петра, брата своего умершего Генри, который преградил ему дорогу и стал молить, чтобы суер пошел за ним, иначе якобы Генри и после смерти не будет ведом покой. Уильям суер убежал со всех ног Великим страхом охваченный и признался преподобному Нойсу, что брат явился перед ним в телесном облике Аки живой. Я подсунул книгу Эдварду. «Видишь, насколько сильно было тогда влияние? Умершие могли появляться при дневном свете и выглядеть так же естественно, как живые люди».